Ремонт Высокие двери с орнаментом из ягод и черного дятла распахнулись, вызывая своим скрипом образы зловещего погреба. Пахнуло пивной кислостью с нотками застарелой рвоты. Берит первая вошла в огромный зал муниципалитета. Солнце косыми лучами процеживало пылинки, показывая сдвинутые к стенам скамьи. Это огромное здание, возведенное еще в 1971 году вместе с открытием угольной шахты Гунфьель, предназначалось для проведения городских собраний. Однако расчет на то, что Лилихейм разрастется до крупного портового или угольного придатка, не оправдался. Так что все вопросы, связанные с жизнью городка, решались в Мушуэне. С тех пор в административную часть муниципалитета почти не заглядывали, а зал, рассчитанный на рок от толпы в 300 человек, использовали только для торжественных случаев. Если к таковым можно отнести городские попойки, когда требовались четыре стены и крыши, чтобы спокойно выпить, перекусить и доиспарины погорланить и потанцевать, не боясь переменчивой погоды побережья. На лице Берит заиграла чахлая улыбка. 29 июля, в день прославления святого Олафа, здесь проходило состязание по поеданию ферментированной форели. Лично она терпеть ее не могла, и, как оказалось, один из участников по имени Отта тоже. Отто, вырываясь в лидеры, съел три полные рыбины, а потом его вырвало на Карин Энгер, директора общей школы Лилихейма. И Карин с радостью подхватила эстафету, передавая ее дальше и дальше, навсегда увековечивая этот славный рвотный момент в сердцах горожан. «Берит, ты в курсе, что улыбка полицейского пугает?» поинтересовался Альф Далин. Следуя за сержантом, он погромыхивал сумкой, в которой, по его словам, находилась аптечка радиолюбителя. «Хотела бы я улыбаться в других обстоятельствах», отозвалась Берит как на нашем выпускном, или когда мы поцеловались и «Отвали, Альф, пока твои яйца не растеклись по моему ботинку». Тот хмыкнул. Они миновали зал, стараясь не смотреть на подозрительные пятна, оставшиеся от легендарного поедания форели, которому не исполнилось и недели, и очутились в административной части здания. Берит включила свет, в остекленном кабинете, где располагался пульт управления автоматизированной системой централизованного оповещения Лилихейма, и махнула рукой, приглашая Альфа заняться делом. Последние часы были насыщенными. Пока Берит и Сульвай обзванивали старомодных владельцев стационарных телефонов, распространяя информацию о пропаже Сары Мартинсон, в полицейский участок заявились первые добровольцы. Берит разбила их на две группы, снабдила полицейскими рациями, обозначила районы поиска и отправила прочесывать город. Заодно вручила им отпечатанные листовки с фотографией девочки. С этим берит могла себя поздравить. Вернее, ей хотелось услышать поздравления от Кристофера, но инспектор не отвечал на вызовы по рации. А потом донесся тот страшный грохот, от которого глаза полезли на лоб. Стряслось нечто ужасное. берит чувствовала это и потому доверилась интуиции. А интуиция требовала, чтобы сержант привела систему оповещения в порядок. А еще Берит очень хотелось найти Расмуса Кристиансона, ходившего на траулере Кунна под началом Эджела Петерсона, и повыдергивать его чертовы руки-ноги. В прошлом году, незадолго до Рождества, Расмус с приятелями пробрался в муниципалитет и почти 40 минут распевал на весь город похабные песенки пока не залил пульт мятным ликером, от которого тащился. С тех пор в Мушуэн были поданы три заявки на ремонт, и все три одобрили, без указания сроков устранения неполадок. «Так, есть хорошая новость и плохая», Альф в задумчивости уставился на пульт управления, который уже успел разобрать. «Хорошая новость. Я могу это исправить за час». «И плохая новость». Ты поужинаешь со мной, как и обещала? Берит взглянула на него, подсчитывая, сколькими разными статусами он обладал, находясь в том или ином отрезке ее жизни. Одноклассник, друг, первый любовник, единственный толковый электрик. Я ведь могу тебя арестовать, Альф, ты знаешь. Поэтому обязательно возьми на свидание наручники. Берит захотела улыбнуться и поняла, что не может.